Глава одиннадцатая. Школьная подруга Наташа нашла у себя мое письмо, датированное давным-давно минувшим годом. «Принести?» «Принеси». Она принесла. «Переписываю его сюда». «Боюсь, что ничего хорошего из моей затеи написать тебе письмо не получится, дорогая Наташа. А не получится, потому что в голову не лезет никакой другой мысли, как только это. Нет ничего естественнее в течение времени». Но и ничего противо естественное тоже нет. Я бабушка, со мной маленькая внучка. По набережной бродят длинноногие худые загорелые женщины с яйсками без лифчиков, сопровождаемые бородатыми молодыми людьми. Их рука на гладком женском плече. На пляж нежится под солнцем, как хотят, а мне никогда уже не пройти без лифчика за отсутствием груди, с рукой мужчины на плече за отсутствием навсегда этого мужчины. с постоянным чувством вины перед внучкой, перед дочкой, перед всеми святыми, перед собой. И это так естественно, и так противоестественно, что и не передать. Впрочем, ты все знаешь и чувствуешь с не меньшей остротою и отчетливостью. Тем не менее, я поздравляю тебя с тем, что мы живы, что у тебя столько, сколько есть, прекрасный возраст для современной женщины, что у тебя есть свой дом, есть любящий тебя друг. Есть мама, пуская вздорная, есть непрекращающаяся память о самом замечательном сыне на свете. Поплать мы еще ни разу не купались в море, четырнадцать градусов, едим черешню, сливы, дышим чистым воздухом, Даша лазит по деревьям со своим поклонником Женей, который в этом году пойдет в школу. Я мучительно сижу за письменным столом, не в силах сосредоточиться, и все-таки надежды не оставляют меня. Надежды на теплое море, на работу, которая будет сделана, на жизнь, которая хоть и помучит, но и удивит, вызывая горячее чувство благодарности за нее. Школьная подруга Наташа потеряла сына. Он умер молниеносно, не в переносном, в прямом смысле. Молния ударила в пятнадцатилетнего мальчика, когда он бежал после купания в пруду, спасаясь от грозы. Тут я опять помолчу. Чем дальше, тем немотнее. Поплачь. Все, что осталось от прежнего запаса. Молодой врач Мамука заменил Наташи сына. Он был профессионально и человечески рядом с ее мамой, когда та болела несколько последних лет. В его волшебные руки мама попала случайно. Он не опускал их и не опускал их до конца. Наташа перешла к нему по наследству. У него есть свои мама-папа, но они в Грузии, а он хирург в московской больнице, и в Москве у него вместо мамы Наташа. Мне нравится, как они общаются. Он зовет ее Наташей и Наты, она кормит его ужинами, он возит ее на дачу и на кладбище к сыну на своем задрипанном «Жигуленке» с бешеным мотором. Она живет с собакой в крошечной однокомнатной квартире, которую завещала мамуке. Наташу пугали, зачем она это делает. Заинтересованный человек, способен на все. У меня была другая подруга, коллега по работе, не знавшая отбоя от мужчин в молодости, а в старости оставшаяся с единственным живым существом возле — кошкой Муськой. Бывший ребенок сынишка соседки подрос, стал удачливым бизнесменом и предложил тете Рите, как он ее стара раз называл, заключить официальный договор. Он выдает ей ежемесячно по 300 долларов, дополнительно оплачивает седелку, делает ремонт, избавляя от хозяйствующих повсеместно тараканов. Жена привозит продукты и готовит, а тётя Рита завещает им квартиру. Они помогали и без всякого договора Рита сама захотела объявить их наследниками. Кругом удивлялись и подозревали плохое. Более других портила жизнь та интеллигентная соседка, что ежедневно пугала описанием неизбежного финала. Пара подсыпает Рите в чай отраву, чтобы поскорее отправить её в мир иной. Однако произошло ровно так, как было записано в бумагах и даже лучше. Никто Риту не отравил. Семь лет она не знала никаких забот и умерла в назначенный ей срок, в больнице от инсульта. Пара взяла на себя хлопоты по организации похорон, позвала друзей. После отпевания в католической церкви Рита была католичка. Устроили отменный поминальный стол. Через год пара развелась, но это уже другая история. Я хочу сказать, что верю в простой закон природы. Хорошее притягивает хорошее. Люди в своих практиках искажают его, но это не значит, что он не работает. Работает. А в письме к Наташе я, как водится, ошиблась. Новая грусть не появилась, зато на плече появилась новая мужская рука его, моего третьего мужа.